Глава 55. Неожиданный поворот. Там же 5 февраля 2009 год. Инквизитор Сергей Шестаков для наблюдения за Имагом тоже выбрал один из окрестных чердаков, на который ему попасть было, пожалуй, даже легче, чем чистильщику. Давненько не случалось ему бывать в столь мрачном настроении. Природный оптимизм и сила характера обычно помогали инквизитору не фиксироваться на негативе и при любых обстоятельствах не опускать рук. Но в истории с Амагом все с самого начала шло не так, а со временем ситуация только ухудшилась. Провалились две попытки устранения, причем вторая была в шаге от успеха, если бы не эта криганка. Как же не вовремя она появилась. Сначала инквизитор думал, что она именно та, которая инициировала эмага год назад, но теперь уже в этом сомневался. Во-первых, Имак не узнал ее, а во-вторых, слишком уж неловко и беспечно надействовал для представителя высшей касты. В то же время Сергей был на сто процентов уверен, что инициацию осуществил Асур или Арх. Да и отец Николай с его выводами согласился. То, что ему простому инквизитору удалось там, на базе засечь криганку, а самому остаться для нее незамеченным, было сумасшедшей удачей или знаком того, что темный иерарх отправил присматривать за имагом свою подручную, необстреленную юницу. Однако присутствие даже неопытного крига чрезвычайно осложняло задачу Шестакова. Процесс обращения Логинова на темную сторону ускорялся лавинообразно, особенно сейчас, когда в дело вмешались местные криминальные структуры. Окончательно определившись в своих предпочтениях, Эмма вряд ли станет сидеть сложа руки. У таковых, как он, тормоза отказывают быстро. И Логинов наверняка успеет натворить дел страшных и кровавых, пока анхоры его не остановят. В том, что последние способны это сделать, инквизитор немало не сомневался. Вот только это будет означать, что он Шестаков свою миссию провалил окончательно и бесповоротно. Командор будет очень разочарован. Да и не только он. Выходит, предпринимать что-то следует именно сейчас, пока процесс не прошел точку необратимости. Однако у инквизитора постепенно формировалась уверенность, что точка это не за горами, и времени на осуществление намеченной акции осталось всего ничего. А между тем, способ тихого устранения Эмага по-прежнему никак не желал вырисовываться. Пока было неясно, кто именно отдал приказ о похищении Тихонова. Но они непосредственные исполнители были очевидны, и вызывали у инквизитора искреннее отвращение. А те, кто за ними стоял, наверняка во много раз хуже. Станет ли Эмак под давлением обстоятельств сотрудничать с ними или, придя в ярость, уничтожит всю эту банду? Данная история все равно сильно повышает вероятность его случайной гибели, которая вызовет страшную катастрофу. Этого уж допустить никак нельзя. Сейчас Логинов, по-видимому, привлечен к какой-то операции по заданию криминальных боссов. Шестаков сразу же это понял, так как векторы внимания двух громил в Ауди были отчетливо направлены в сторону Эмага. Был и еще кто-то причем не один, но запеленговать этих дополнительных наблюдателей-инквизиторов пока не удавалось. Паршиво. Пока что, он говоря терминами военных моряков, находился в автономном плавании, и подстраховать его было некому. А ну как во время этой операции логинов как раз и словит ту самую руковую пулю. Вот только что предпринять? Запросить у командора санкции на привлечение дополнительных сил? Пара помощников ему точно не помешает. Или хотя бы один, Алиса, который Шестаков на всякий случай вызвал в Екатеринбург. Уж ее то он у командора точно выпросит. И в тот момент, когда инквизитор решал, как ему поступить, зазвонил его мобильный. Это был отец Николай. Немедленно приезжайте ко мне, приказал он, не слушая приветствий Шестакова. С нами обоими хочет пообщаться покровитель. Ого, и это было серьезно. Если покровитель, один из анхоров тайно помогающих Святому Ордену, решил выйти даже на рядового исполнителя, значит, дело плохо. Не следовало заставлять его ждать. И вот сейчас помощник ему бы точно не помешал, ибо оставлять логинова без присмотра как-то боязно. Но выбора не было. Приказы покровителя не обсуждаются. Так что инквизитор, скрипя сердце, оставил наблюдение за Имагом, сел в свою машину и поспешно отъехал в направлении дома отца Николая, всего на несколько минут разминувшись с прибывшей компанией десмодов. Когда командор впустил его в свою квартиру, Шестаков неожиданно обнаружил на столе его кабинета хрустальный шар. Данный атрибут скорее пристал к квартире какой-нибудь гадалки, чем православного священника. Поэтому большую часть времени отец Николай держал его в тайнике и вынимал только для экстренной магической связи с покровителем. Однако и для этих целей шар использовался далеко не каждый раз. С недавних пор у покровителя появился спутниковый телефон. Связь же через данное устройство была абсолютно защищена от всякого рода прослушивания. Так что его извлекали на свет Божий лишь для передачи особо секретной информации. Как сказал командор, покровитель позвонил ему по телефону, приказал вызвать к себе Шестакова извлечь шар и ждать связи. Им пришлось подождать минут двадцать. За это время Шестаков успел посвятить отца Николая в оперативную обстановку по делу Логинова. Командор согласился с его опасениями, но давать какие-либо советы, равно как и санкции на привлечение помощников, пока отказался, потому что покровитель, возможно, решит внести в их планы коррективы. Это было весьма вероятно, ибо он вызвал оперативника, непосредственно занимающегося Эммагом, а следовательно, разговор пойдет именно о нем. Когда шар засветился, отец Николай Шестаков Словно по команде повернулись к нему. все таки полностью раскрыть свое инкогнито перед функционерами ордена покровитель не собирался. В шаре было видно лишь лазурное сияние, достаточно мягкое, чтобы на него можно было смотреть, не прищуриваясь, но достаточно плотное, чтобы сквозь него ничего невозможно было разглядеть. Не будь этот шар персонализированным каналом связи с покровителем можно было бы усомниться, кто же находится на той стороне. Но адепты Святого ордена безоговорочно доверяли тем анхорам, которые их курировали, так что у присутствующих не возникло даже тени настороженности. Так, я вижу все в сборе, произнес из шара голос покровителя. Слушайте меня внимательно, ибо повторять я не буду. В настоящий момент Назрела необходимость скорейшего устранения Эмага. До сих пор мне удавалось отвлекать внимание конклава от данной ситуации и вводить их в заблуждение. Но там заседают отнюдь не глупцы. Скоро им станет ясно, что Эмаг жив, а его сила освобождена от блока, и тогда вам и близко не дадут к нему подступиться. Но покровитель осторожно высказался отец Николай. Если конклаву удастся переманить его на свою сторону, возможно, это будет не самое плохое развитие событий. Боюсь, вы не понимаете масштабов проблемы, произнес покровитель таким тоном, словно он был терпеливым отцом, воспитывающим бестолковых детей. Политика конклава и смотрящих по сглаживанию проблемы эмагов была, скажем так, не слишком дальновидной. То, что они много раз прерывали беременности женщин, чьи дети могли родиться и магами, или блокировали способности новорожденных, не могло не вызвать ответной реакции. Реакции кого? Вселенной, разумеется. Базовый мир не подвластен ни одному из 12 демиургов. Его законы работают так, как установил создатель. Один из этих законов гласит: Ничто не исчезает бесследно. Энергия множества и магов, которым или не дали появиться на свет, или запретили пользоваться своей силой, никуда не делась. Все эти века она накапливалась, пока не воплотилась вся в Игоре Логинове. Если раньше у нас было бы много маленьких проблем, которые к тому же появлялись бы с определенной разницей во времени, Но теперь мы имеем одну большую сила этого Имага, по моим прикидкам, приближается к таковой у Демиургов. И хорошо, если он направит ее на созидание. А если нет, тогда мы получим нового разрушителя и новую войну тринадцати. А рисковать, делая ставку на его обращение в светлую сторону, мы просто не имеем права. Ибо в случае поражения получим страшную катастрофу. Командор и инквизитор Святого Ордена молча сидели, и услышанным, очевидно, удовлетворённые впечатлением, которые произвели его слова. Покровитель продолжал: "Мы не должны больше ждать, так как сила и мага растет, равно как и его способности к управлению ею. Он становится опаснее с каждым днем». А когда о нем узнают члены конклава, все пойдет в разнос. Им явно недостает решительности и единства, они и нам помешают предпринять меры по спасению положения, и сами из за своих колебаний протянут время, пока не станет слишком поздно. В общем, медлить нельзя. Эмак должен быть уничтожен в течение суток. От этих слов у отца Николая наконец прорезался дар речи. Но вы же знаете, какую катастрофу вызовет насильственная смерть Эмага, тем более такого. Он живет в крупном городе, так что жертв будет миллионы. В голосе покровителя впервые появились нотки раздражения. Разумеется, я это знаю, как, впрочем, и кое-что ещё неизвестное вам. А если вы прекратите меня перебивать, то станете обладателями этой полезной информации. Извините, покровитель, мы внимательно слушаем. Так вот, к счастью, данный эмак каким-то образом умудрился завести могущественного врага среди кригов. Шестаков и отец Николай вздрогнули и переглянулись. У инквизитора вертелся на языке один вопрос, но после только что полученной резкой отповеди Он не решался его звучить. Очевидно, этим врагом оказался тот самый темный арх, который, точнее которая, осуществила его инициацию. Видимо, в дальнейшем их интересы разошлись, что не может не радовать и вообще применительно к данной ситуации. Только что я получил информацию, что она отправила за ним команду убийц. Эти слова вновь вызвали у адептов Святого ордена эмоциональный всплеск. Криганке наверняка наплевать, какой катаклизм породит в базовом мире гибель Эмага. Так что вряд ли ее убийцы будут соблюдать аккуратность. Поэтому данную новость следовало считать скорее плохой, чем хорошей. Однако оба они вновь не решились перебить Анхора, полагая, что тот еще не все сказал. Так оно и оказалось. Криганка вероятно предполагала, что Эмаг может оказаться не таким покладистым, как хотелось бы ей и на такой случай подстраховалась. Вы слышали о десмодах? Мифические существа из пустоты, будто бы привлечённые разрушителем для борьбы с эмагами во время войны 13. Так или я ошибаюсь, спросил отец Николай. Именно, только не такие уж они мифические. По моим сведениям, во внешнем ободе сохранилось несколько таких особей. Впрочем, возможно, это вновь проникшие Видимо, некоторые криги до сих пор сохраняют контакты с пустотой. Так или иначе, за им отправили именно их. Диасмоды должны убрать его по-тихому, без особых последствий, но нам следует подстраховаться. Эти создания еще не имели дело с Эмагом такой силы. Если они потерпят неудачу, рядом должны находиться ваши ликвидаторы. Даже если ему удастся справиться с убийцами, у него почти наверняка наступит период полного истощения, в течение которого он станет безобиден, как младенец. Нельзя упустить такой случай. Покровитель немного помолчал. лучше бы, конечно, осуществить операцию чужими руками, дабы ничто не указывало на причастность Святого ордена. Но боюсь, на такие тонкости у вас уже не хватит времени. Собирайте своих людей побыстрее. Все ясно. Отец Николай Шестаков синхронно кивнули. И через секунду шар погас.